Глава 4. Похищение Транкелину. Пока Дик находился в Мексике, Ник, Картер и Патси старались найти тот дом, в который Дон Рибера привез мальчика с вокзала Пенсильванской железной дороги. Но старания их не увенчались успехом. Должно было казаться, что Транкелина в этом отношении нарочно обманул Ника Картера, хотя он, видимо, бывал в той местности, иначе он не сумел бы дать столь точное описание пути, по которому проехал. Ник Картер еще несколько раз расспрашивал мальчика, старался даже сбить его, но Транкелина продолжал утверждать, что он был доставлен в дом с тремя золотыми шарами над дверью. Так прошла неделя. По какому-то срочному делу Ник Картер и Патси должны были уехать из Нью-Йорка. Вернувшись домой, он снова взялся за розыски, но все с тем же отрицательным успехом. На десятый день после отъезда Дика в Америку Ник Картер сидел у себя в рабочем кабинете. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вбежала экономка, миссис Петерс. «В чем дело?» — спросил Ник Картер. «Что случилось? Почему вы, как бомба, врываетесь ко мне в рабочий кабинет, даже не постучав? «Ради бога, мистер Картер!» — воскликнула экономка. «Вы будете очень сердиться? то я, право, не виновата!» По возбужденному лицу экономки Ник Картер видел, что случилось что-то серьезное. Он встал, подошел к ней и сказал. «Оставьте лишние фразы. Говорите толком, что случилось. Подумайте только, мистер Картер, Транкеллино исчез, пропал без вести. Еще 10 минут тому назад он сидел на лестнице перед дверьми на солнце. Он ведь бы излив. я знаю, он никогда не ушел бы один на улицу. А когда я его хотела позвать к завтраку, он исчез. Почему же вы сразу не сказали этого?» С досады воскликнул Ник Картер, подскочил к окну и выглянул из него. Спустя несколько секунд он выбежал из дома на улицу, где в это время почти никого не было. «Скажи Дани, чтобы он меня нагнал на автомобиле!» — крикнул он Иосифу, стоявшему у дверей, и побежал вперед по улице, заглядывая во дворики. Пробежав четыре квартала, он услышал резкий рокот автомобиля. Дани уже успел нагнать его. «Проедем по ближайшим улицам!» — крикнул он шоферу. «Высматривайте! Не увидите ли того мальчика, который находился у меня?» «Слушаюсь!» — отозвался Дани. Они объездили все окрестности 58-й улицы. В центральном парке Ник Картер вышел из автомобиля и прошел по всем дорожкам для пешеходов. Но Таранкелина как сквозь землю провалился. Никто из прохожих не видел его. Ник Картер уже хотел ехать в главное полицейское управление, чтобы попросить своего друга, инспектора Маглуски, поднять тревогу. Но раздумал и приказал Дане ехать домой. У дверей его уже ожидали Ида и вся прислуга. «Ты так и не нашел его?» — спросила Ида. «Что же с ним могло случиться? Неужели его похитили?» «Позвольте мне, мистер Картер, рассказать несколько слов», — заявил Окей Иосиф. «Пожалуйста», — ответил Ник Картер. «В чем дело?» Я видел, как мальчик сидел на лестнице перед подъездом. Я пошел к себе, чтобы побриться, и когда она мылил щеки, то мне показалось, что кто-то зовет на помощь. Но я на свой слух вообще не полагаюсь, и потому подумал, что это мне почудилось. Однако, когда я после сошел вниз посмотреть, где Транкелина, то увидел, что его нет, и понял, что не ошибся. «А теперь я припоминаю, что я слышал крик «Транкеллино!»» Ник Картер молча выслушал рассказ Лакея, не прерывая его ни одним словом. «Вероятно, его действительно насильно увезли», — сказал он. «Миссис Петерс заметила это спустя минут пять, а то и десять. Пока я узнал о произошедшем, прошло еще пять минут. Значит, у похитителя было довольно времени, чтобы скрыться. Знаешь, Патси...» — обратился он к своему помощнику. Все дело, по-видимому, сосредотачивается на том, в чьих руках находится мальчик. Жаль, что мы никак не можем выяснить вопрос о доме с тремя шарами. Пойди-ка сейчас в мэрию и посмотри еще раз список всех судных касс. Постарайся разузнать, не прекратила ли свое существование судная касса вблизи 125-й улицы и 2 авеню. Я уверен, что оттуда мы, скорее всего, нападем на верный след и разыщем также похитителя Транкелина». «По всей вероятности Транкелина был увезен на автомобиле, и я полагаю, человеком, которого он знал, и назов которого он сейчас же сошел с лестницы. Крик, который послышался Иосифу, мог быть крик радости». «Я тоже так думаю», — согласился Патси. «Я даже склонен думать, что у мальчика увезла его мать».